26. На молебне Андрей встал со мной. Я доволен был, что не чувствую никакого интереса к нему. Приосаниваясь, я стоял независимо. «Двое и птица», — сказал он мне и показал головой на алтарь, где висело изображение троицы. Я не ответил ему. Когда мы расходились, меня задержал в коридоре директор». Он мне предложил поступить в наблюдатели метеорологической станции. Он пояснил мне, что таких наблюдателей освобождают от платы. Смотря ему на бороду, я представил себе, как войду и не с первого слова объявлю эту новость маман. Он сказал мне, что Гвоздев, шестиклассник, покажет мне, что и как надо делать. Взволнованный, как всегда перед новым знакомством, я ждал своей встречи с Гвоздевым. Не он ли, — говорил я себе, — этот Мышкин, которого я все время ищу. На другой день он утром забежал ко мне в класс. Он был юркий и щупленький, черноволосый, с селеноватыми глазками. Мы сговорились, что вечером я с ним пойду. Этот вечер был похож на весенний, деревья раскачивались, теплый ветер дул. Быстро летели клаки рыхлых тучек, и звезды блестели сквозь них. Запах леса иногда проносился, Гвоздев меня ждал на углу. Я сказал ему «Здравствуйте», и мне понравился голос, которым я это сказал. Он был низкий, солидный, не такой, как всегда. По дороге Гвоздев рассказал мне кое-что из учительской жизни и из жизни Ивана Моисеевича и мадам Головневой. Про каждого ему что-нибудь было известно. Я радостно и слушал его. Незаметно мы дошли до училища. Было темно внутри. Дверь завизжала и громко захлопнулась. Гулко звучали шаги. Слабый свет проникал в окна с улицы. Молча сидели на ларе сторожа, и концы их сигарок светились. Гвоздев чиркал спичками ЗАГС. Из физического кабинета мы достали фонарик и книжку для записей. К флюгеру мы полезли на крышу. Люк был огорожен перилами, мы постояли у них и послушали, как голдят на бульваре внизу. Возвращаясь, мы шли мимо юта. Фонарь освещал барельеф возле входа, изображавший сову, и Гвоздев сообщил мне, что все украшения этого дома – Придуманы нашим учителем чистописания и рисования Сеппом. Он мне рассказал, что все пьют и учитель немецкого Мац происходят из дерпта. По праздникам они пьют втроем пиво, поют по-эстонски и пляшут. Прощаясь, он меня попросил, чтобы я познакомил его с Григуаром. «Гвоздев!» — на мотив мел гвоздей напивал я, оставшись один. «Дорогой мой Гвоздев!» Я обдумал, о чем говорить с ним при будущих встречах, прочел для примера разговоры подростка с Версиловым и просмотрел катехизис, чтобы вспомнить смешные места. Но беседа, к которой я так подготовился, не состоялась. На завтра Гвоздев подошел ко мне на перемене, на куртке у него сидел клоп. «Это расхолодило меня!» Я представил Гвоздева Сафронычеву, и они подружились – И даже Григуар записал это в свой календарь. Он оставил его один раз на окне в коридоре, и там он попался мне. Я приоткрыл его, самая увидел я надпись «Любимая». Книга Балакирев, песня по Волге, герои Суворов и Скобелев, друг Гвоздев. Этой осенью я не ходил на Кондратьевские именины. Мне задано много уроков, сказал я, и кроме того, мне придется бежать еще на наблюдение. Стали морозы. Маман мне купила коньки и велела, чтобы я взял себе абонемент на каток. Хорошо для здоровья, сказала она мне. Я знал, что она это вычитала из статьи про пятнадцатилетних, которую летом ей прислала Карманова. Я брал коньки и, позвякивая, выходил с ними, но не катался на них, а ходил по реке к повороту, откуда видны были шавские дрожки вдали, или в Гриву Земгальскую, где была церковь, в которой когда-то венчалась Аэль. Возвращаясь оттуда, я иногда заходил на каток, там играл на эстраде управляемый капельмейстером Шмидтом оркестр, Гудели и горели лиловым огнем фонари, конькобежцы неслись вдоль ограды из елок. Усевшись на спинке скамеек, покачивались и вели разговоры под музыку зрителей. Я находил Натали и смотрел на нее. Раскрасневшаяся она мчалась по льду с Григуаром. Схватясь за Гвоздева, Агата, коротенькая, приналегала и не отставала от них. Карл Пфертхен, красуясь, скользил внутрь круга, проделывал разные штуки и вдруг замирал, приподняв одну ногу и распростирая объятия. Бледная, с огненным носом, Агата упускала друзей и все чаще начинала мелькать одиноко и устремлять на меня выразительный взгляд. Я заметил там одну девочку в синем пальто. Когда я появлялся, она принималась вертеться поблизости, раз она стала бросать в меня снегом. Не зная, как быть, я в смятении встал и удалился величественно. Как всегда на рождественских праздниках состоялся студенческий бал. Я пошел туда. С почты Амура я надеялся получить, как всегда, письмецо. В гимнастическом зале, как в лесу, пахло елками. Между печами блистающий был расположен оркестр, и в его пела тщедушная, встав на подмостках во фронт. Было, как всегда, не хватало одной мадам Штраус. Стефания незаметно подкралась ко мне. Сколько времени мы не встречались, сказала она и, схватив меня за руку, стала трясти ее. Тут подоспела девица, которая, меча в меня снегом, напала на меня один раз на катке. И Стефания ее мне представила. «Жаждет», — пояснила она познакомиться с вами. «Просила меня еще в прошлом году, но вы тогда вдруг испарились». Девица кивала, чтобы подтвердить это. Крепенькая, она была рыжая, с греческим носом и узкими глазками. Звали ее, оказалось, Луиза Кугинао-Петрошка.